Глава 32. Трибунал был почти готов объявить решение. Вызваны последние свидетели и предъявлены последние доказательства. Суд удалился на совещание. Последовали месяцы головоломной и задодробящей работы. Надо вникнуть в смысл каждого свидетельства. Вначале стену казалось, что это великая привилегия быть допущенным и наблюдать. Он, Алекс и Махоуни сидели в дальнем углу, в то время как сэр Эку и судейская коллегия обсуждали относительную ценность каждой детали. Декан Блайс в качестве стенографистки увековечивал эти усилия для официальной истории. Сэр Эку очень воинственно упирал на то, что как бы все ни кончилось, никто не должен иметь основания для косого взгляда на суд. Судьи с яростным воодушевлением разыгрывали порученные им роли. Уоррен оставался совершенно беспристрастным. Апус, несмотря на свою ненависть к Тайному Совету, был ревностным защитником. Иногда Стен даже одергивал себя, чтобы вспомнить, каковы ее настоящие чувства к членам Тайного Совета. Одна часть его разума вскипала злостью, когда Апус неустанно заделывала бреши в обороне Тайного Совета. Другая восхищалась тем, с какой серьезностью Апус выполняет свои обязанности. Однако трудно было не почувствовать себя обделавшимся когда информация, выкраденная Стэном из арены Лавета, оказалась отброшенной как вздор, технический трюк или, возможно, даже сфабрикованная фальшивка. Ривас, тот, кто сначала был не согласен с тайным советом лишь с философской, а не с личной позиции, стал его злым учителем. И в зале, и в кулуарах он свирепо подавлял любые попытки развалить судебное дело. Стена не волновала, когда и по какой причине Ривас изменил свою позицию. Он просто получал удовольствие, наблюдая атакующий стиль Риваса. Именно он не давал упустить ни одной детали, указывая каждый раз на обстоятельства, которые нельзя игнорировать. И он же убежденно защищал идею существования секретного соглашения членов Тайного Совета как доказательство заговора, если не более. А затем, по прошествии недель, глаза у Стена полезли на лоб. Алекс и Махоуне чувствовали себя не лучше. Они стали сбегать из зала, когда только это было возможно. Но, к несчастью, скрываться от охотящихся за дичью репортеров оказалось труднее, нежели переносить скуку. Так что они большей частью сидели, глядя на судей, и страдали. Наконец, дело приблизилось к финалу. Трибунал удалился для голосования. Ривас и Апус сняли свои ролевые маски и присоединились к Орину в беспристрастном рассмотрении. Неопределенность исхода снова подхлестнула интерес Стена. Он подался вперед, стараясь не упустить ни единого слова. «Думаю, мы больше не имеем права откладывать, уважаемые господа», – начала речь Сореку. «Готовы ли вы вынести решение?» Ответа Стэн не услышал. Алекс пихнул его локтем в бок, привлекая внимание Стэна к Махоуне, который стоял в коридоре у дверей, делая торопливые жесты, означавшие, что Стэн с Алексом должны поскорее встретиться с ним вне зала. Как только Стен и Алекс закрыли за собой двери зала суда, Махоу не схватил их за обшлага и, притянув к себе, тихо сказал: «Хота сообщает, что в космопарту творится что-то очень странное. Нас ждут там, прямо сейчас. На пути к порту Махоу не рассказал то немногое, что было ему известно. Похоже, прибыли с официальным визитом существа с Дюсабла. Чего хотят эти козлы? Была первая реакция Стена. Они же там все злыдни, змеюки, почище любого Кембела, вставил Алекс. Это, конечно, все так, сказал Махоуни. У нас нет права рубить с плеча. Мы нуждаемся в любой помощи, которую только можем получить, каким бы гадким ни был ее источник. Под помощью, пояснил Махоуни, он подразумевает, что независимо от того, какое бы ни был дерьмо этот Дюсабл, он является признанной государственной единицей империи, существенной единицей. Но дело не только в этом, ведь к ним прибыли отнюдь не рядовые представители системы. Как передал Ото, на борту находится новоиспеченный тиран Уолш, а с ним президент Совета Солонов, известный мастер политической интриги Солон Кена. «Они прилетели, чтобы официально признать трибунал и его работу», – сказал Махоуни. «Более того, они готовы подписать любой биль обвинения. Короче, они будут плясать перед камерами». и открыто заявлять о своем противостоянии Совету. стену не нужен был курс повторного обучения по социально-экономическим дисциплинам, чтобы понять, что все это означает. Раз такие скользкие политиканы, как Кена и Уолш, сами лезут к нам на борт, значит ветер определенно задул нам в корму. 1-0 в пользу трибунала. И когда другие союзники Совета это узнают, баланс сил начнет смещаться в нашу сторону. У корабля в порту... Их встретил лишь Ото с небольшой группой своих воинов. Корабль, только что приземлившийся, выдвинул трап. Ото торопливо сообщил, что пресса предупреждена и телерепортеры уже летят сюда на крыльях. «Клянусь бородой моей матушки!» – рокотал Ота, «Похоже, к нам прилипла удача. Я знал, что ты везучий с самого начала, как тебя встретил, друг мой!» И отвесил стену тяжкий шлепок по спине. Этот грубиян оказался достаточно мудр, раз сумел вычислить, что могут значить для него лично нежданные друзья, подзаборники с Дю Сабла. Нужды в объяснениях не было. Люк корабля с шипением открылся, но никто не вышел. Наконец в проеме возникли оул Шекена, за ними странно отставая, вырезли помощники. Стэн был удивлен. Он ожидал обычной для этих козлов помпезности. Может потому, что репортеров нет? Как бы то ни было, первые лица системы Дюсабл имели довольно бледный вид. Даже скорее серый. Олж с Кеной приблизились. Как-то нервозно, подумала Стэну. И чуть не подпрыгнул, когда Ото велел своим солдатам встать по стойке смирно. По крайней мере, настолько смирно, как это могут сделать только кривоногие бхоры. Что же так тревожило эту парочку? Где их всегдашняя напыщенность? Махоуни вышел вперед, приветствовать прибывших. За ним двинулись Стэн с Алексом. В этот момент изнутра корабля послышался приглушенный звук. «Кто-то отдал там команду! Точно, он узнал ее!» Стэн даже не обратил внимания, что Уолл и со всей свитой поспешно метнулись в сторону, настолько он обалдел. Приземистые люди со смуглыми лицами, на которых честностью и отвагой горели глаза, вынырнув из корабля, выстроились в форме копья. На их мундирах поблескивали символы воинских наград. Каждый держал большой кривой нож кукрис, вытянутый вверх и вперед правой руке. Наголо, как на параде. Ослепительные блики слетали с полированных клинков. Стену знакомы были эти войны. Он командовал ими однажды. Гурки. Что во имя всех чертей на свете делают они на корабле с Дюсабла? И тут же он узнал ответ. Увидел его. Правда, вначале не поверил своим глазам. На самом острие копья шагал тот, чья фигура была знакома не только Стену, но и каждому существу, имеющему имперское гражданство. Он возвышался над гурками, не глядя ни вправо, ни влево, по-королевски устремив вперед взгляд неистовых глаз. Стен не мог ни двинуться, ни произнести что-либо, ни хотя бы салютовать. Позади в таком же шоке застыли его компаньоны. — Клянусь мороженой задницей моего батюшки! — прошептал Лота. — Это же он! Встречающие я опомнились, когда фаланга разделилась и перестроилась. Стэн обнаружил, что неотрывно смотрит в странные стариковские глаза вечно юного человека. И заметил в этих глазах искорку узнавания и услышал звук своего имени. Алекс дернулся, услышав, как человек после мгновенной запинки и наморщивания сиятельного лба произнес и его имя. Потом прибывший повернулся к Махоуне и одарил его широкой светлой улыбкой. Рад, что ты здесь, Ян, произнес вечный император. Маховуни в обморок я сел на плиты взлетного поля.